Глава 10. Томила. Солнце уже клонится к закату, окрашивая горные вершины в нежные розовые оттенки. Я сижу во дворе, перебирая фасоль, рассыпанную на большом круглом подносе. Обычно эта работа меня успокаивает и позволяет побыть наедине со своими мыслями. Но сегодня мысли спутаны, словно нитки старой пряжи. И виной тому наш гость, Данияр. Губы все еще печет от поцелуя, который он у меня украл. Вдруг краем глаза замечаю движение. Это ведь Данияр выходит из дома, опираясь на косяк двери. И мне кажется, что его прилично шатает. В руках он держит мой платок, тот самый, что я неловко забыла в его комнате, когда ухаживала за ним. Сердце пропускает удар. Вот же сумасшедший! Скакиваю, роняя под нос фасолью на землю, и бегу к нему. «Вы зачем встали?» — восклицаю. «Вам надо лежать! Отец же сказал!» «Хотел вернуть!» — хрипло говорит он, протягивая мне платок. «Твоя вещь!» Беру платок, но вместо того, чтобы спрятать его в карман или повязать на шею, сжимаю его в руке, чувствуя, как ладони становятся влажными. «Нельзя вам ходить!» Повторяю, стараясь говорить твердо, хотя голос дрожит. «Идемте, я помогу добраться обратно до постели». Не дожидаясь ответа, беру его руку и перекидываю ее через свое плечо. Он послушно опирается на меня, тяжелый и горячий. Чувствую, как бьется его сердце, часто и неровно. Каждый его вздох отдается во мне дрожью. Его близость обжигает, Словно прикосновение к раскаленному камню. Все мое существо ликует и трепещет, и я не понимаю своей реакции на него. Он манит меня, словно запретный плод. Да он и есть запретный. Помогаю ему лечь в постель, укрываю его одеялом и хочу уйти, но мужчина хватает меня за руку. «Тамила», шепчет он, глядя мне прямо в глаза, «Останься». Замираю не в силах отвести взгляд. В его глазах я вижу то, чего так боялась и так жаждала увидеть. Нежность, благодарность и что-то еще, что заставляет мое сердце бешено колотиться. Страсть. Его пальцы крепко держат мою руку, не позволяя уйти. Чувствую тепло его кожи, и это тепло разливается по всему телу, заставляя дрожать, как в лихорадке. Молчание давит на нас, сгущается, становится почти осязаемым. Я знаю, что должна уйти и должна сохранить остатки благоразумия, но ноги словно приросли к полу. Его взгляд — это магнит, притягивающий и манящий в бездну. Останься. Всего одно слово, но в нем кроется столько соблазна и искушения. Я помню все свои обещания, данные отцу. И все его предостережения. Но сейчас, глядя в глаза Данияра, я понимаю, что все они ничего не значат. Вообще ничего. В этот момент существует только он и я, и наше взаимное притяжение. Я влюблен в тебя, Томила, и я вижу, что тоже тебе не безразличен. Медленно опускаюсь на край кровати, ощущая, как он сжимает мою руку. Данияр смотрит на меня, и я вижу в его взгляде мольбу. Он боится быть отвергнутым. Да как же я могу его отвергнуть? Поддавшись импульсу, наклоняюсь и нежно целую его в лоб. Он прикрывает глаза, наслаждаясь этим мимолетным касанием. Мое сердце бьется так сильно, что кажется, будто он тоже слышит его. Знаю, что сейчас мы находимся на краю пропасти. И один неверный шаг может привести к падению. Но сейчас я ничего не боюсь. «Выходи за меня», — вдруг произносит Данияр, поднимая на него взгляд, ощущая, как глаза становятся влажными. «Слышишь, Томила, я хочу жениться на тебе как можно скорее». «Ты согласна?» «Я не знаю». «Ты поедешь со мной в большой город». Тебе там понравится. У тебя будут самые красивые вещи и самые дорогие драгоценности. Мне не нужно твое богатство. Качаю головой. Знаю, знаю, что ты не такая. Просто я готов дать тебе все, что ты пожелаешь. Томила, любимая, ты согласна? Мы поедем в ближайшую мечеть, найдем там и мама и заключим никах. Но так не бывает. Шепчу растерянно. «Откуда тебе знать, как бывает, милая?» Улыбается снисходительно. «Ты живешь в горах. Поехали со мной. Что здесь тебя держит? Козы?» «Отец!» «Он еще крепкий. Справится сам». «Но сначала тебе надо выздороветь, а уж потом думать о браке, Данияр». «Возражаю мягко». «Согласись. Скажи мне «да» и тогда я выздоровею быстрее. Его глаза горят лихорадочным огнем, и я понимаю, что он говорит не вполне осознанно. Но как же мне хочется верить в каждое его слово, в эту невозможную сказку, в которой простая горная девушка становится женой богатого и влиятельного человека. Да Данияр, я... Я не знаю, что сказать. Все это слишком внезапно. Мне нужно время, чтобы подумать. Он хмурится, и тень разочарования мелькает на его красивом лице. Его кожа иссечена порезами, которые нисколько не портят его. Думать? О чем тут думать, красавица? Я предлагаю тебе жизнь, о которой ты и мечтать не смела. Хорошо. Сдаюсь я, глядя ему прямо в глаза. Я согласна. Но только если ты пообещаешь, что выздоровеешь. И мы сделаем все правильно. Поговорим с моим отцом, посоветуемся со старейшинами. Никакой спешки, Данияр. Все должно быть по совести. Иди сюда. Он притягивает меня к себе, и наши губы сближаются. Неожиданно дверь распахивается, и на пороге комнаты появляется отец. В его глазах плещется изумление, которое быстро сменилось гневом. «Что здесь происходит?» Спрашивает он свирепо. И его голос эхом отражается от стен комнаты, заставляя меня вжать голову в плечи.